Глава пятнадцатая. Я как будто заморожена и не чувствую ничего, кроме боли. С меня словно содрали кожу и подожгли. Больно. Болит каждая клетка и особенно сердце. Мое бедное сердце. Что ж ты ненавидишь, до сих пор так сильно любя его? На самом деле, можно было бы обойтись и тремя операциями. Но тогда я бы выглядела, как перетянутая кукла, а я так не хотела. Я хотела, чтобы лицо было естественным, потому Петр Андреевич не спешил, давал заживать ранам и буквально вылепливал новую меня. В конечном итоге, пройдя через все круги боли и сложности операций, я достигла, чего хотела. Да, сильно изменились скулы и линии бровей, на этих жутких бугров больше не было видно. И мои уши. Я специально попросила их исправить, чтобы они не торчали и не выдавали меня. Я лепила себе маску с помощью скальпеля, чтобы меня невозможно было узнать во мне же. Правда, из-за реконструкции скул я утратила детскую непосредственность и милоту лица. В зеркале на меня теперь смотрела молодая женщина. Красивая, сексуальная, но без этих пухленьких щечек, которые у меня всегда были. Влада, ты все еще пьешь обезболивающее? У меня боли сильные, я спать не могу. «Ладно, еще неделю, и отменяй, они вызывают привыкание». «Угу». Я буркнула, но таблетки не отменила. Я неделями не могла спать. После операций у меня так болело лицо. Потому приходилось часто принимать эти волшебные пилюли. После я уже привыкла, и без них просто не могла уснуть. И да, я теперь Влада. Меня так зовут, и меня это устраивает. Петр Андреевич помог с документами. Липовые на сто процентов, но мне это не важно. Влада так Влада. И я похожа теперь на нее. Спустя год метаморфоз я восстановила свое лицо, но на нем все равно остались следы скальпеля. Белые тонкие линии, проходящие на одной из скул и на брови, особенно были заметными, потому я начала учиться наносить грим. Плотный, практически такой, каким пользуются артисты на сцене. Это было мне близко и я начала оттачивать мастерство, делая стойкий макияж. Но даже тогда я, конечно, была узнаваема, потому не остановилась. Я купила карие линзы и обрезала до плеч свои длинные волосы. Научилась их выпрямлять и стала брюнеткой. Даже брови и ресницы красила, замазывала веснушки плотным тоном, добиваясь красивой бархатной кожи. Это был как костюм, какой-то маскарад, маска которую я начала носить, не боясь теперь выходить за пределы больницы. Фонд мне и правда помог. Все было компенсировано, вплоть до питания. И, пожалуй, я выжила благодаря помощи того олигарха, которого даже ни разу не видела. Каждый день я помнила о дочери и делала все это ради нее. Изменившись внешне, я хотела измениться и внутри, искоренить свою слабость в виде страхов и ритуалов, начать это контролировать потому теперь, как только у меня возник бзик, и я хотела помыть руки, вместо этого я отжималась. По сто раз в день. Или бегала, или подтягивалась на турнике в спортивном реабилитационном зале. Когда я хотела что-то перепроверить, я шла и принимала ледяной душ. Тогда отпускала, хотя иногда я сама доводила себя до истерик и орала на себя, как сумасшедшая, ненавидя за слабость. Я искренила в себе эти ритуалы насильно, Никакой психолог мне так не помог, как я сама. Я не могла позволить себе быть слабой, потому что он тогда сразу узнает меня, а это допустить я не могла. Я могла бы петь и с легкостью заработать на сцене, да вот только я не могла выдавить из себя ни звука после смерти дочери. У меня пропал голос, и кажется, это навсегда. Потому что даже спустя год я не спела ни ноты. Не могла. Горло сжималось и сильно болело сердце. Когда лечение закончилось, я стала предоставлена сама себе, уже без поддержки. По сути, она мне была уже не нужна. У меня еще оставались те деньги с продажи браслета, которые я потратила на еду, таблетки, ночлежку и подготовку. Финальные штрихи в виде яркой косметики, высоких туфель, блядского наряда и небольшого подарка лично для Стаса. «Да, я больше не хотела быть Тасей, которую избили, как мясо. Нет, я хотела стать такой, какие Стасу нравится: Знойной брюнеткой, развязной, смелой, вызывающей и соблазнительной. Прошло еще три месяца. Наступила весна. Два года, как он, убил меня. Я отжималась по сто раз каждый день. Бегала, выполняла упражнения, подтягивалась на турнике». Не знавшая спорта раньше, я себя ломала, но теперь мне нужно было стать сильнее. Стать сильнее, чем он. Я начала примерять на себя совсем другой образ, жеваться с ним, улучшать его и доводить до совершенства. Я Влада. Она ярко красится и носит короткие платья, открывающие точёные ножки. Влада, уверенная в себе, кореглазая брюнетка с густыми прямыми волосами и бархатным голосом, на три тона ниже моего собственного, накачанным до состояния камня прессом и подтянутой задницей. У Влады есть документы, стопроцентно липовые, но достаточно качественные для того, чтобы не отличить от фальшивки, и, кажется, Влада умеет договориться с самим дьяволом и найти выход из любой ситуации в жизни. Влада не боится боли, а если у нее что-то болит, она принимает ледяной душ и таблетки. Она могла бы стать солдатом, Вот только у нее другая цель — соблазнить Беркута, подпустить его к себе, чтобы всадить клинок в сердце. По-другому Тася к Стасу не подберется, так что план прост как мир — найти Стаса и сделать так, чтобы он приблизился, а потом убить. Кажется, так же поступает самка-богомола, и я теперь ничем не лучше. Не чувствую ни тела, ни сердца. Одна только оболочка и маленькая рыдающая девочка внутри, за стальными доспехами. Он изменил меня до неузнаваемости. Не только внешне, но и внутри. И, взглянув на себя в зеркало, я понимаю, что готова. Потому что в этой девушке Таси просто нет. Последний штрих — запах сладкой карамели. И теперь передо мной — Влада. А еще у Влады в сумочке лежит револьвер с целой обоймой пуль. «Это для Таси. Надо только, чтобы Влада привела ее к Стасу, а Тася не промажет. Тася попадет. Она каждый день по три часа тренируется стрелять в этом весеннем лесу, чтоб не дрогнула рука». «Кажется, я только сейчас осознаю, что ни разу не была в доме Стаса и даже не представляю, как он выглядит. Он всегда приходил в нашу квартиру, хотя, по сути, конечно же, она была только его». Какое жилище может быть у Стаса? Как обустроено? Где живет мое чудовище? Я не знаю, но довольно быстро выясняю, что в своей квартире Стас совсем не появляется, и тогда я попадаю в тупик. Я не знаю его адреса и не могу найти. Теряю две недели, а потом мне везет. Я нахожу номер Стаса в одной из газет. Объявление о работнице, но не уточняется, о какой именно. Это мой шанс пожалуй, единственный и последний, которой я не имею права упустить. Замирающим сердцем набираю его номер, но отвечает совершенно незнакомый женский голос, который просто диктует адрес. Всполошённая, но все же готовая, я кладу подарок для Стаса в сумочку, надеваю строгое черное платье и высокие каблуки. На лицо наношу уже привычный грим. Я это отработала до автоматизма и не делаю ошибок. Каждое движение и слово выверены, каждый взгляд уверенный и отрепетированный. Потому, смотря в зеркало, я уже давно вижу Владу, а не Тасю. Дом Стаса оказывается на отшибе города. Высокий металлический забор, вокруг старые дубы и клевер. Ворота открываются автоматически, и, войдя во двор, я вижу дом. Страшный, мрачный замок со остроконечными башнями, пронизывающими воздух. Окна плотно зашторены, везде тихо и пусто, как на кладбище. Одна только земля черная, каменистая местность, и хоть сейчас май, во дворе нет ни единого цветка. Если честно, я не знаю, что скажу Стасу напоследок. У меня нет речи, это единственное, что я не готовила. Думаю, что просто выстрелю, и все. Но дверь мне открывает не он, а седовласая пожилая женщина. «Что вам?» Я к хозяину на работу пришла устраиваться, по объявлению. какому еще объявлению?» «В газете?» «Сиделка, разве что?» «Так вы кто?» «Я сиделка». «Опять новая. Ладно, входи. Я Фаина». Женщина пропускает меня вперед, и я поднимаюсь за ней на второй этаж. В доме темно, свет нигде не включается, но я и так успеваю разглядеть, что тут все как будто мертво. Не лучика из окна. На полах тяжелые мрачные ковры, по углам какие-то статуи. Это хозяину нужна сиделка? Нет, он здоров. Физически так точно. Для брата. Шестнадцатая за этот месяц. Так что сильно не осваивайся. все равно скоро на выход. Брата? Да, Артема. Сглатываю, стараясь успокоиться и не выдать волнения. Артём же тогда в аварию попал. Я так и не знала, сильно ли он травмировался. Я думала, он уже давно восстановился. Почему так много сиделок меняется? Ну, как тебе сказать? Мало того, что Артём треплет нервы брату, так еще и хозяин тут. Прости, Господи. Бегут сиделки любого возраста отсюда, аж пятки сверкают, и деньги им никакие не нужны. Кого только не было. Да только дольше трех дней тут никто не выдерживал. И ты не думай. Сиделка — это тяжелая работа. Особенно, если твой подопечный обиженный на жизнь. А хозяин и того хуже. А хозяйка дома где? Не знаю, не видела ни разу. Мы подходим к лакированной двери. Фаина осторожно в нее стучит. Извините, тут новая сиделка. К вам. Иди. Добавляет уже мне. И с замиранием сердца я нажимаю на ручку, делаю шаг вперед кабинет не очень большой мрачный с какими то книгами на столе и несусветным бардаком но я его не замечаю потому что вижу его свою смерть своего убийцу и того кого когда то я безумно сильно любила стас такой же высокий большой он стоит у окна и даже не поворачивается в мою сторону я вижу его крепкую спину широкие плечи с выступающими мускулами на нем синяя рубашка и брюки черный кожаный ремень и туфли мой палач смотрит в окно я вижу как у него в руке дымится сигарета здравствуйте станислав владимирович здравствуй сиделка